Глава 20 «День и ночь с тобой жду встречи. Встречусь, голову теряю, речь веду, но эти речи всей душой я проклинаю. Рвётся чувство на свободу, на любовь хочу ответа. Говорю я про погоду, говорю, как ты одета». Иван Никитин Она открыла глаза, не понимая, где находится. Голова болела так, что от каждой попытки моргнуть или сделать вдох казалось, будто ей вставляют в череп раскалённые прутья. Немного привыкнув к боли, Женя попыталась осмотреться вокруг. Светло-голубые, с кое-где облупившейся краской стены и белый потолок говорили о том, что, скорее всего, она в больнице. Это радовало. Последнее, что она помнит, — это прокуренный голос, спрашивающий у неё сигарету, и удар по голове. Слава богу, она не валяется с пробитым черепом на той остановке, иначе наверняка уже околела бы от холода. На потолке неприятно трешала лампа, время от времени помигивая, и звук этот, и свет вызывали у неё тошноту и спазмы головной боли. Может, это не больница, а ад? Звук и свет казались невыносимыми. Когда она очнулась в следующий раз, боль, казалось, притупилась. Теперь она могла хотя бы смотреть и моргать, не кривясь, однако повернуть голову так и не решилась. Женя почувствовала, как что-то впивается ей в руку и догадалась, что это капельница. Значит, всё-таки не ад, больница. Она услышала звук открывшейся двери, к ней кто-то подошёл. Очнулась, милая. Она увидела старое, всё в мелких морщинках лицо, склонившееся над ней. «Больно, дочка?» Женя попыталась кивнуть, но не смогла, только закрыла и открыла глаза. «Ничего, жить будешь. Доктор говорит, до свадьбы всё у тебя заживёт», — улыбнулась старушка. «Где я?» — еле-еле прошептала Женя. «В больнице, милая, в больнице». «Мне бы позвонить». «Завтра позвонишь. Сейчас вот тебе капельницу поменяю, поспишь хорошенько, а утром будешь свеженькая как огурчик, вот увидишь. И тогда позвонишь и мамкам, и папкам, и мужьям». Женя хотела было возразить, сказать, что они будут волноваться, но сил не было. Да и кто будет волноваться? Тамерлан на работе до завтрашнего вечера, когда они договорились встретиться. Не хватится её. На работу ей не надо завтра. Экзаменов нет в этот день. Так что можно и отдохнуть. А утром она обязательно всем позвонит. Глаза слипались голова ныла тупой болью. Нужно отдохнуть. Проснулась Женя уже поздним утром. Взглянув на круглые часы, висевшие над дверью, она увидела, что было начало одиннадцатого. Женя действительно почувствовала себя намного лучше, как и обещала вчерашняя старушка. Она даже сумела повернуть голову и осмотреть помещение. Обычная больничная палата, в которой кроме неё никого не было. Женя поискала глазами свою сумку и мобильник, но ничего не нашла. Нужно было всё-таки позвонить Тамерлану и Наташке, сказать, что она попала в больницу палату вошла вчерашняя старушка в белом халате, а за ней молодой врач. «О, проснулась наша голубка», — жизнерадостно пропела пожилая женщина. «Ну, как вы здесь у нас?» — спросил врач, присаживаясь рядом с Женей и доставая маленький фонарик. «Вроде не умерла ещё». «И не умрёте», — улыбнулся он. «Давайте-ка посмотрим». Он посветил Жене фонариком сначала в один глаз, потом во второй. «Ну вот, всё отлично». «Голова, конечно, ещё поболит, и мы вас подержим парочку дней на всякий случай, но я думаю, никаких серьёзных последствий вашего сотрясения не будет». «А что со мной?» «А вы не помните?» «Помню, как меня сзади по голове чем-то ударили». «Вам, можно сказать, повезло». «Как вас зовут?» «Евгения». «Евгения», — улыбнулся врач. «Повезло вам, Евгения». Вы, видимо, в момент нанесения удара начали двигаться или обернулись, а потому он прошёл по касательной. Мягкие ткани рассекло, лёгкое сотрясение, но и только. Если бы вы в тот момент не обернулись, то вам могли проломить череп. И тогда, скорее всего, с вами бы сейчас общался патологоанатом, а не я». «Свят, свят, свят», — перекрестилась старушка. «Что вы девочку пугаете, Владимир Давыдович?» Доктор улыбнулся, встал. «Вы, Галина Ильиничная, поменяйте ей повязку на голове, а я пойду. У меня ещё другие пациенты». «А, да, Евгения, к вам скоро участковый зайдёт, расспросит вас о том, что с вами случилось». «Хорошо», — кивнула Женя. Доктор вышел, а Женя обратилась к старушке, которая, как она поняла, была здесь медсестрой. «А где моя сумка? Там мобильник. Мне бы позвонить друзьям, а то волнуются уже, наверное». «А сумки при тебе не было, милая» плеснула руками Галина Ильинична. «Ограбили тебя, дочка. Убили и ограбили. Ни вещей, ни одежды. Тебя ведь сам Владимир Давыдович нашёл. Он как раз ехал из Семёновки. У него там родители живут. Навещал их, значит. А тут ты лежишь вся в крови. Он тебя к себе в машину и сразу в больницу. Там, правда, и автобус следом шёл. Так что и они бы тебя приметили. Но хорошо, что сам Владимир Давыдович. Он у нас хоть и молодой, но врач от Бога». Галина Ильинична дала Жене воды и начала аккуратно снимать бинты. Несмотря на преклонный возраст, делала она это так ловко, что Женя ничего и не почувствовала почти. «А вы, Галина Ильинична, сиделка от Бога», — улыбнулась ей Женя, когда женщина закончила перевязку. Та от услышанного покраснела, засмеялась от удовольствия. «Но как бы мне позвонить-то, Галина Ильинична? Я тебе, дочка, сейчас свой мобильник принесу». «Звони сколько надо». «Спасибо вам большое». Галина Ильинична вернулась в считанные минуты. «Ты пока звони, а я тебе куриного бульону принесу. Поешь чуток». «Галина Ильинична, а что это за больница-то? Что мне друзьям-то сказать, где меня искать?» «А это село осокина милая. Не деревня, что через реку от нас. В деревне там больниц-то нету. А подмосковное село Осокино». У нас здесь только одна больница и есть. «Так это значит, мы недалеко от Семёновска-Отрадного?» — сообразила Женя. «Да-да, милая, тут на машине минут двадцать ехать. Спасибо, Галина Ильинична. Не за что, голубка, не за что. Сейчас я тебя покормлю Старая женщина вышла, а Женя взяла телефон в руки. Вот не задача Она не помнила наизусть ни один номер. Тамерланов номер не помнилась совсем. А вот Наташкин... Последняя цифра то ли три, то ли четыре. До Натальи Женя дозвонилась раза с десятого. Оказывается, она забыла не только последнюю, но и предпоследнюю цифру тоже. Уже отчаявшись перебрать все возможные комбинации, она решила попытать счастье в последний раз и услышала в трубке заплаканный голос подруги. алло всхлипнула та. «Наташ, ты чего ревёшь?» Последовала долгая-долгая пауза. «Наташ, ты там?» «Женька!» «Ты?» «А кто же ещё?» «Живая?» «Ну а какая же?» «Так тебя же маньяк убил». «Наташ, ты чего? Какой маньяк?» И Женя затараторила «Мне просто дали по голове, крови вытекло много, голова трещит, но до свадьбы заживёт. Правда, не знаю, до чьей свадьбы, твоей или моей». «Я твой номер забыла, звоню, а там то пьяный какой-то отвечает, то стерва какая-то. У меня и так голова болит, а ещё они что-то болтают. Я думаю, сейчас супу поем, старушка обещала принести, и пойду тогда на работу, здесь вроде недалеко. А теперь думаю, а как я пойду, голая же. Ты мне привези одежду, ладно? И Тамерлану скажи, где я. Или не говорить ему. У него и так дел по горло. Нечего его лишний раз волновать». «Женя!» — крикнула в трубку Наталья, резко её перебив. «Ты чего орёшь? Я же тебе говорю, у меня голова того и гляди, лопнет». Женя мне два часа назад позвонил Павел и сказал, что в парке нашли твой изуродованный труп. «Чей труп?» — не поняла Женя. «Твой, Женя, твой!» «Как это? Я вроде жива». Правда, теперь Женя начала в этом сомневаться. «Вот и я вижу, что не только жива, но и в своём репертуаре. Подожди», — Женя услышала, как Наташа смачно высморкалась А теперь рассказывай, где ты и что случилось. Я же тебе говорю, не тараторь. Стою я на остановке». Первыми к ней приехали Тамерлан с Павлом. Они ещё были в Отрадинском парке, продолжали осмотр места преступления, когда позвонила Наталья и рассказала, что Женя жива и лежит с пробитой головой в какой-то сельской больнице неподалёку. Старший следователь сжал девушку в медвежьих объятиях и долго не выпускал. Павел деликатно вышел, дав им побыть наедине. Следом за ними пришёл участковый, чтобы выяснить все обстоятельства происшествия. «Жень, ты видела, кто тебя по голове огрел?» «Краем глаза». «Мужчина?» «Да нет, женщина. Она пьяная была. Мне кажется, это Валька». «Какая Валька?» возрился на неё Нургалиев, Павел и участковый. «Ну та, что мы с Фёдором Ивановичем в деревне в Семёновке встретили». Я думаю, она ещё тогда задумала что-то неладное, а потом дождалась, когда я уезжать буду, и решила ограбить. Она тебя чуть не убила. Ну да. Жень, а волосы у этой Вальки какого цвета были? Спросил Тамерлан. Да тёмные, с красным отливом. Типа как у меня, но кажется покороче. А что? Паша, ты понял, да? Посмотрел на парня Тамерлан. Да, товарищ старший следователь, всё сходится, кивнул тот. «Что сходится-то?» — не понимала Женя. «Потом, милая, потом. Ты отдыхай, набирайся сил. Сейчас Наташа к тебе приедет, она уже в пути, а мы с полицейскими переговорим. Дел не в проворот». «А мне вам ещё нужно много чего рассказать», — начала была Женя. «Про дневник и эту Анну». «Расскажешь, когда поправишься?» — Тамерлан чмокнул её в лоб. «Я к тебе вечером после управления ещё заеду». Мужчины ушли, оставив Женю одну. Она обиженно откинулась на подушку, скрестив руки на груди. Её распирало от желания рассказать про то, что она узнала от деда Терентия и Фёдора Ивановича. А ещё ей очень хотелось знать, что случилось в Отрагинском парке, почему все решили, что это её там убили. Но ничего не оставалось делать, как ждать Наталью, которая и посвятила Женю в подробности нового убийства, хотя сама она толком ничего не знала. К вечеру на смену Натальи в больнице появились кое-кто из её коллег и студентов. Они ввалились всей толпой, и даже добрейшей души Галине и Линишне пришлось их выпроваживать в зашей, чтобы дали наконец-то Жене отдохнуть. Когда все вышли, с ней остался один только Олег дмитрич Он присел на стул рядом с кроватью и взял Женю за руку. «Женечка, как же вы нас всех напугали. Мы же весь день были уверены, что в парке нашли вас». Только часа в четыре декану позвонил кто-то из управления и сообщил, что убили вовсе не вас, а какую-то деревенскую алкашку, которая украла ваше пальто, а вы живы и находитесь в больнице. Мы вот сразу всей толпой и поехали к вам». «Спасибо, что приехали, Олег», — улыбнулась Женя. «Женечка, вы представить себе не можете, что я пережил, когда услышал, что это вы там, в парке». Он неосознанно слишком сильно сжал её ладонь, и Женя скривилась от боли. Ой, простите, Женя, я слишком волнуюсь, простите. Ничего, ничего. По сравнению с пробитой головой, это ерунда. Попыталась пошутить она. Простите. Он поднёс её руку к губам и поцеловал. Женя смутилась и попыталась отнять руку, но Олег удержал её. Как будто собравшись с духом, он наконец решился. Женя, вы же знаете... Ты же знаешь, как я отношусь к тебе все эти годы. «Не нужно, Олег, пожалуйста». Женя не хотела слышать его признаний, не хотела неловкости, которая обязательно возникнет между ними потом, не знала, как вести себя и что сказать, чтобы не обидеть, но и не дать пустую надежду. «Нет, я должен, наконец, сказать. Ты чуть не погибла сегодня. Я думал что ты мертва». Он пристально посмотрел ей в глаза. «Я люблю тебя. И всегда любил». Она хотела было ответить что-то, но он перебил её. «Не нужно ничего говорить, Женя, я всё понимаю. У тебя есть другой мужчина, но ты должна знать, что я готов ждать столько, сколько нужно. Может быть, когда-нибудь твои чувства ко мне изменятся, и ты тоже...» «Олег», — решительно сказала Женя, — «я не хочу, чтобы вы питали какие-то надежды. Я люблю Тамерлана. Но даже если бы его не было в моей жизни, вы и я этого никогда не будет. Я не ваша женщина, а вы не мой мужчина». Я уверена, в глубине души вы и сами это понимаете. Хотя, может быть, сейчас и не согласны со мной. «Думаете, Женя, мы не подходим друг другу?» Она кивнула, улыбнувшись краешками губ. «Давайте останемся друзьями, Олег, как раньше. Это самое лучшее, что может быть между двумя одержимыми историками. Давайте сделаем вид, что этого разговора и не было вовсе. Я уверена, скоро вы встретите хорошую женщину, и мы ещё погуляем на вашей свадьбе». «И на вашей?» улыбнулся Олег дмитрич «И на моей». Она увидела, что его лицо будто бы расслабилось, из глаз словно ушло какое-то напряжение. Казалось, он скинул тяжкий груз с плеч, и они тут же распрямились. Вся его поза и выражение лица полнились облегчением. «Тогда отдыхайте, Женечка. И до встречи в университете». Он ушёл. Женя закрыла глаза. Кажется, всё решилось как нельзя лучше. Наверное, им надо было давным-давно поговорить откровенно. Что ж, лучше поздно, чем никогда. Тамерлан вернулся в больницу к Жене уже в начале двенадцатого вечера. Он договорился с Галиной Ильиничной, задобрил её, и старушка пустила его к Жене, которая мирно посапывала в своей палате. Тамерлан ещё долго сидел возле неё, гладил по волосам, а потом завалился на соседнюю пустующую койку и тут же погрузился в глубокий сон.